Глава пятая. Владислав Громов, но это не точно. Замеряв, наблюдая как приближается ко мне он или она. Я не испытываю ни страха, ни ненависти к этому существу. Эмоций нет совсем, но глубоко внутри меня рождается осознание того, что происходит. Казалось, еще чуть, и я пойму, что со мной не так. Почему и чем я отличаюсь от остальных, дико воющих от страха. А монстр все ближе и ближе. Еще немного меня накроет его силы и, скорее всего, разорвет на мелкие кусочки. Страха по-прежнему нет, как и нет склоненной спины. Я не знаю, как ее гнуть или не умею. Но смерть я встречу стоя, без страха глядя ей в глаза. И я точно знаю, нет силы, чтобы меня поставить на колени. приближающиеся стихия вдруг застыла и, будто в недоумении, принялась оглядываться в поисках помехи. Глаза, провалы сразу нашли меня и, прикипев ко мне взглядом, уже не отпускали. Руки, вихри, по-прежнему бесконтрольно лупили вокруг, уничтожая все на своем пути. Вот послышались первые крики, и в воздух полетели ошметки тел вперемешку с землей. Одно и щупалец метнулось ко мне, но будто я не имел твердой оболочки, прошло сквозь меня, рассыпавшись на мелкие частички, чтобы, миновав мое тело, собраться вновь и уничтожить стоящих рядом. Спиной я чувствовал приближающуюся ко мне пикси, который громко стучал зубами от страха, но и при этом не пыталась оставить меня избежать. Хотя с ее скоростью она вполне могла бы попытаться это сделать, ее щупальца тоже не задела, возможно, благодаря мне. Все вокруг рушилось. Земля, песок, части тел — все смешалось в воздухе, кружась вокруг монстра. После его ударов уцелел лишь тот небольшой пятачок земли, на котором стояли мы с Пикси. В мгновение ока истребив все живое вокруг, первой стихией принялась яростно бить по нам, но у нее по-прежнему ничего не получилось. Воздух категорически не хотел контактировать со мной. Попытки швырнуть в меня тяжелые камни тоже потерпели неудачу, старательно огибая меня по дуги. Они летели куда угодно, но только не в меня. Застыв вдруг напротив друга, мы мерялись взглядами, не замечая ничего вокруг, поэтому мой противник, принявший гуманоидную форму, и пропустил внезапный удар в голову, который пошатнул его и заставил сделать шаг назад. Гневный рев первостихии слился с устрашающим ревом огромного дракона, атаковавшего с неба. «Марра! Это Марра! Великая Марра пришла к нам на помощь!» — с трудом расслышал я сквозь шум, восторженный вопль Пикси. Бой тем временем набирал обороты. Элементаль воздуха создавала воронки, в которых исчезали части первостихии, отрывающиеся от нее. В ответ на это в дракона летели вихри, вращающиеся на бешеной скорости, что своими острыми краями казались безжалостно кромсали само пространство. При этом начавшие срываться с неба молнии с филигранной точностью уразили марру, заставляя ее реветь от боли. Капли крови стекали с ее шкуры и, падая на землю, шипели на ней, словно кислота. Даже находиться рядом с сошедшимися в смертельной схватке и означало неминуемую гибель. Но, тем не менее, я не сдвигался с места и с болезненным любопытством вглядывался во все детали боя. Я чувствовал, что вот-вот пойму что-то очень важное, но оно пока ускользал от меня, словно издеваясь. К счастью, бой не затянулся. В какой-то момент дракон издал оглушительный вопль, содрогнувший небеса из его пасти, вырвался огромный поток ветра, смешанный с молниями. Он ударил в самый центр первой стихии, буквально разорвав ее на кучу мелких вихрей, которые тут же затянуло в открывшиеся порталы. Сверкнув в нашу сторону огромными глазами и громко фыркнув разбитой морды наша спасительница заложила крутой вираж и устремилась прочь от нас. Я встряхнул головой, сбрасывая непонятное запенение, и медленно двинулся вслед за драконом. «Ты куда?» — в мою руку требовательно вцепилась Пикси, причем с такой силы, что я думал, кость мне сломает. «Мне надо туда!» — махнул я головой в ту сторону, куда улетел дракон или драконница. «Не получается у меня оттождествлять этого монстра с девушкой. Ты совсем идиот? Нельзя идти за ней!» Пикси отпустила мою руку, забежала вперед меня и остановилась, перегородив мне дорогу. Земля после битвы двух чудовищ уже начала восстанавливаться, сглаживая многочисленные раны, нанесенные ее телу, так что путь стал возможен без риска рухнуть в огромную яму. Наши ошейники с уничтожением охранного артефакта сыпались пылью, поэтому нас ничего больше не держало в этом месте. — Мне надо! — с непонятным упрямством повторил я, огибая девушку. Сила, что, по-видимому, до сих пор дремала где-то глубоко во мне, сейчас начала медленно просыпаться и уверенно тянуть меня в ту сторону, куда улетела крылатая элементаль. — Уверен? — Пикси заглянула мне в глаза, получив в ответ неуверенный кивок, вновь взяла меня за руку. — Тогда я пойду с тобой. Меня, кстати, Мира зовут. — А меня... — Я задумался, но в памяти так ничего не всплыло. Пожав плечами, признался. — Не помню. — Так что зови, как хочешь. Я буду звать тебя Арканум. На нашем языке это означает таинственный. Зови, как хочешь, нетерпеливо повторил я. Дорога манила меня, и каждая мелочь, что задерживала, безумно раздражала. Благо, никакого скарба у нас не было, так что мы просто двинулись прочь от этого места, ставшего могилой для всех, кто делился с нами тяготы пути. Часа через два уже сильно стемнело, и мы, немного углубившись в чащу и скрывшись среди деревьев, собрались устраиваться на ночлег. Поерзав на голой земле, я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на самом себе, а точнее на своей памяти, кем я был, что со мной стало и почему я ничего не помню. И главное, мне почему-то казалось, что это тело не мое. Да, оно слушалось меня, но не было чувства единения, будто его потребности существуют сами по себе, а я лишь придаток который должен выполнять его прихоти. Кстати, об этом. Легкий, пока еще терпимый голод, особо не напрягал. Но вот завтра это уже может стать проблемой. К моему боку прижалась мира и стала проводить по моей груди острым коготком, способным, наверное, и дерево пробить без особых усилий. «Расскажи мне про элементали и первостихии», — попросил я, чтобы отвлечься. Все-таки близость горячего тела молодой красивой девушки вызывала во мне определенную реакцию, и мне необходимо было отвлечься от пошлых мыслей. Что элементарий, что первой стихии — это, в общем, одно и то же. Повозившись, она устроилась поудобнее и начала. «Вот скажи, ты знаешь, из чего состоит, например, воздух?» Почувствовав, что я неопределенно пожал плечами, она продолжила. «Из частиц трех других стихий, естественно. В воздухе есть вода. Мы говорим «влажный воздух». В воздухе есть огонь. Мы говорим «обжигающий воздух». В воздухе есть земля. Мы говорим «спертый воздух». Это же правило действует и с другими элементами поэтому и существовать они отдельно друг от друга не могут. Маги, пропуская через себя любую из стихий, выделяют нужный им компонент и используют его так, как им надо. Смотри. Она чуть отодвинулась, и в ее ладонях замерцала вода. Потом над ней загорелся маленький огонек, который будто вытолкнул из себя камешек, что закружился в мелком воздушном вихре. Видишь? Одно рождает другое. А смешаем мы это. Что получится? Что? Я невольно заинтересованно приподнялся. Как мне показалось, я сейчас узнаю одну из тайн Вселенных. — А ничего, — засмеялся она, — нет никакого смысла их смешивать, потому как одно поглотит другое. Ну, или получится нечто убойное в зависимости от того, сколько силы ты влил в них и как смог правильно разделить. — Стой! — перебил я ее. — А как же, например, огненный вихрь? Он ведь состоит из двух смешанных элементов. Ты меня не слушал? Необходимо правильно разделить, ну или не позволять стихиям смешиваться. Контур — воздух. Поверх него ложится огонь, и все, огненный вихрь готов. А сделай слияние, одна из стихий поглотит другую, увеличившись ровно настолько, насколько сильна была поглощаемая стихия. — Хорошо, допустим, это понятно, — сказал я, решив, что обдумаю все это позже. Но вот ты сказала, я иной, и воздух принимает меня за своего, этому есть объяснение. Тут уже пришла ее очередь пожимать плечами. Я ведь не хранительница знаний, да и маг по меркам нашего племени слабый. Поэтому много я не знаю, лишь чувствую. Мы, Пикси, гораздо лучше остальных народов, ощущаем магический фон живых существ. У тебя он невероятно силен, но будто заключен в скорлупу и не может пробиться наружу. Может, ему надо созреть? Мне кажется, что ты все равно сильный маг. Как же тебя сумели захватить в плен, сделав рабыней? Охотники. Вновь прижавшись ко мне, точно точная защиты тихо ответила она. Я следопыт и добытчик. Вышла за пределы земель Пикси, сцепилась с болтором, а тот меня оглушил. Очнулась уже связанной с ошейником. Дракониды к нам побоялись бы сунуться, да и сейчас, если нашу узнают что они меня захватили. Старшее племени жестоко отомстит, Пикси не берут в рудники, потому как там мы быстро погибаем. Скорее всего, меня бы определили в веселый дом, развлекать рабов или охрану шахт, если бы сочли достаточно привлекательной. «Прожила бы чуть дольше тебя, если это вообще можно назвать жизнью», — грустно улыбнулся она. «Ну и последний вопрос мира. Немного позже с мысли всказанной произнес я. Чувствуя, что начинает сильно клонить в сон. Зачем ты идешь со мной?» В ответ я услышал лишь легкое сопение уснувшей девушки. Немного подумав, я последовал ее примеру и погрузился в сон. «Судя по всему, у нас еще будет достаточно времени для разговоров». Утро встретила нас мелким дождиком и громко ворчащими животами. Мира долго к чему-то принюхивалась, а потом на большой скорости рванула в лес, после чего оттуда послышалось визжание, рыка и сильные возня. Я уж совсем было хотел броситься на помощь, но Пикси вышла сама, крепко удерживая в руках обмякшую тушку какого-то зверька. Взяв меня за одну руку, в другую она взяла камень, поднятый тут же с земли, и стала пристально на него смотреть. На моих глазах он словно потек, меняя форму, пока не превратился в подобие кинжала. После этого по ее руке пошел жар, и лезвие каменного ножа запылало алым, но тут же остыло, превратившись в нечто прозрачное. Добавив пару штрихов к рукояти, сделав ее шершавой, девушка торжественно вручила нож мне. Бережно приняв его, я принялся рассматривать хрупкой на вид лезвие. — Не бойся, не сломается. Я его магией укрепила, — усмехнулась она. — Терпеть не могу видеть мужчину без оружия. — Это вы все так можете? — удивленно спросил я. — Ага, все, — рассмеялась она, — когда рядом есть источник с неисчерпаемой энергией, все и все можем. Если бы я без тебя попробовала его сделать, то надорвалась бы еще в момент изменения формы. От тебя такая волна силы идет, что кажется, будто сейчас взлетишь. Я ее даже на расстоянии чувствую, а уж когда касаюсь, она многозначительно улыбнулась, проведя при этом своим длинным языком по губам. От этого у меня кровь прилила ко всем выступающим частям, и я принялся рассматривать небо, стараясь успокоиться. Может, именно поэтому я и увидел первым, что к нам приближается какая-то точка, быстро увеличиваясь в размерах. Спустя всего пару минут над нами с шумом пронесся огромный дракон и рухнул поодаль, при этом сломав кучу деревьев. Не сговариваясь, мы с мирой кинулись вслед за ним, наплевав на возможную опасность, пробежав по выломанной драконам просеке метров триста. Мы увидели, что огромная туша распорстерлась на берегу небольшой реки, буквально пару метров не дотянув до воды. По состоянию дракона было видно, что он пережил страшный бой, и сейчас жизнь едва теплится в его израненном теле. Переломанные крылья, разбитые в кровь морда и огромная зияющая рана на боку, в которой белели обломки костей. В какой-то момент мне показалось, что это был уже ранее виденный нами дракон. А может, и другой, различать их не умею. Мы беспомощно переглянулись. Что делать с такой огромной тушей, мы понятия не имели. Решили, что поскольку дракон стремился к воде, то необходимо хотя бы напоить его. По привычке, схватив меня за руку, Мира стала превращать большой кусок вырванного дерева в чашу. Правда, с размером она перестаралась. Получившиеся корыто никто из нас даже оторвать от земли не смог. Пришлось начинать заново. И вот спустя минут пятнадцать чаша была готова. Пыхтя перерогиваясь мы кое-как наполнили ее водой, а после потащили ее к морде дракона. Но тот лишь шумно дышал закрытой пастью и никак не реагировал на наши потуги. Однако, увидев, что один клык у него был выбит и образовалась большая дыра, мы через нее решили залить воду ему прямо в пасть. В какой-то момент мы так увлеклись, что они заметили, как дракон открыл глаза и с шумом выдохнул. Резко поднявшийся ветер попросту сдул нас в реку, при этом еще и притопив. Небольшая на первый взгляд река оказалась на удивлении глубокой, и я, как оказалось совершенно не умеющий плавать, здорово нахлебался воды, пока мира не вытащила меня на берег. Посмотрев на нее и откашлившись, я задумался, а после скинул с себя бодранные штаны, дырявую обувь и, оставшись голым, полез в воду, где принялся усиленно тереть себя, стараясь смыть всю грязь, что въелась в тело. Под кровавыми разводами обнаружилась вполне себе здоровая кожа, и даже след от ошейника пропал, перестав жутко чесаться, Рядом со мной пристроилась Мира, которая занялась тем же, правда, при этом помогая себе водой, который скрутила в тугой жгут. Им она терла себя наподобие мочалки, шумно отфыркиваясь от брызг. Я с интересом наблюдал, как ее кожа приобретает легкий голубоватый оттенок вместо темного, что было раньше, а пыльные волосы, неопределенно темного цвета, становятся светлыми. На меня же в водяном отражении смотрел высокий парень с развитой мускулатурой, белыми волосами и голубыми глазами. «Красавчик!» — мысленно усмехнулся я. Выбравшись на берег, мы принялись стирать одежду. При этом я старательно отворачивался от мира, стремясь скрыть свое возбуждение. Однако у меня ничего не получалось, и эта засранка постоянно меня подкалывала на эту тему. Громко квакнувший желудок дал сигнал, что завтрак мы пропустили, и такими темпами скоро пропустим и обед. Понимающий хмыкнов, Пикси вновь зашла в воду, нырнула и уже через пару минут вышла, таща за собой огромную рыбину. Спора распотрошив ее, она обмазала тушку глиной, разожгла огонь, а когда образовались угли, закопал ее в них. Дракон все это время косился на нас, но активных действий не предпринимал. Мы еще раз напоили его, а после девушка решила попробовать полечить его. Взявшись за меня, она дотронулась до дракона, и я тут же потерял сознание. К себе я приходил мучительно долго. В голове была каша и жутко тошнило. Сделав титаническую силу, я разлепил глаза, но тут же со стоном опять их закрыл. Тело, будто кто-то проживал а после выплюнул, а внутри образовалась сосущая пустота, которая напоминала мне голодного зверя, требующего еды. «Попей!» — услышал я голос, и мне в губы ткнулась чашка, а когда я открыл рот, в него полился рыбный бульон. Желудок, почувствовав долгожданную пищу, взорвался спазмом, а потом, поняв, что это не обман, громко потребовал добавки. Выпив вторую чашку, я, по-прежнему не открывая глаз, откинулся назад. Все болело, а внутри тела, будто бушевал огонь, вперемешку перемешку со льдом. Поэтому меня постоянно кидало то в жар, то в холод, и периодически я терял сознание. Окончательно в себя я пришел уже ночью. Разлепив глаза, я почувствовал, что моя голова лежит на чем-то мягком, к лбу прижата теплая рука, от которой я чувствовал успокаивающие волны, что постепенно убирали боль. очнулся герой. Услышал я незнакомый голос. Присмотревшись, я увидел, как из темноты на меня смотрят нечеловеческие глаза, горящие желтым светом. Тяжело сглотнув, я попытался вскочить и уползти подальше от существа, что инстинктивно внушало мне ужас. Но в то же время меня необъяснимо тянуло к нему или к ней, потому как это была девушка или женщина или старушка. Черты ее лица постоянно плыли, меняя свой облик, на миг замирая, но после опять начинался калейдоскоп из лиц. Лежи уж, меня придавила все та же рука. — Тебе сейчас вредно двигаться, по крайней мере, еще в течение часа. — Это ж надо! — умудриться лечить дракона путем переливания жизненной энергии. И как ты выжил, малыш, после такого?» «Я не знала, что так получится, госпожа», — раздался рядом виноватый голос Миры. «Неважно, знала ты это или нет. Важно то, как он выжил. Откуда в теле смертного столько силы, чтобы вылечить меня?» Первая стихия знатно потрепала мое тело и отправилась лечиться в небесной чертоге. Как вдруг меня протянуло сюда «Кто он?» «Он не помнит, госпожа. Я его уже спрашивала». Охотники сильно издевались над нами, били, его много раз ударили по голове, и он все забыл. Я была рядом и все видела. Не гневайтесь. Но он сейчас как ребенок. «Ну да, ребенок. Вон как на мою грудь пялится. Наверное, молока хочет». Заливисто засмеялась она, над своей немудреной шуткой вогнав меня в краску. «А что я мог поделать, если ее сиськи были прямо у меня перед глазами, а пошевелиться мне не давала ее рука, крепко прижимающая к себе?» «Ты странный», — заключила она, пристально всматриваясь в мое лицо. «Ты как бы есть, но в то же время тебя нет. Ты рожден не в этом мире, ты вообще еще не рожден. Тебе пустота неба, а разум холоднее льда. Так что ты тут делаешь, странный мальчик? Какая сила принесла тебя в наш мир и с какой целью? И еще очень интересный вопрос. Почему моя стихия тянется к тебе, чувствуя родство, и почему меня так тянет к тебе? Кто ты?» Ее глаза сверкнули и, казалось, стали намного больше. Я почувствовал, как будто щупальца полезли в мою голову, проникая в каждую ее часть. Я попытался сопротивляться и вновь дернулся, чтобы избежать, но она крепко держала меня. Давление внутри головы росло, я чувствовал, что из носа пошла кровь. Какие интересные у тебя в голове барьеры, малыш. Очень интересные. И структура такая знакомая. Вот только не помню, где я с такой встречалась. Жаль, не получается по-хорошему, придется ломать. Я не люблю загадки, особенно те, что могут нести угрозу. Прости меня, но иначе нельзя. Жаль, что все вот так закончится. Давление внутри резко усилилось. Мне кажется, я кричал от разрывающей боли. Кто-то внутри меня рвал мою суть на куски, и стараясь получить информацию, которую я не знал. Но вместе с болью во мне стал просыпаться гнев. Моя воля, пробуждаясь, подобно сторожевому псу, цепилась в щупальца, чтобы хозяйские орудовали в моей голове, хотя нет, не псу, волку или волкам, чей вой, казалось, доносился со всех сторон. В моей голове разгорелся нешуточный бой, но все, что я мог, это наблюдать и радоваться, что головная боль становится тише. А еще мои волки побеждали. Я видел их. Огромные красавцы, черного и белого цвета, с яростью бросались на нарушителя моего внутреннего мира. Рядом с ними билась прекрасная девушка в светлой броне, сжимавшая в руках копье с горящим белым светом наконечником. Они мои защитники. Моя сила и моя воля в моем мире. «Моем мире? Что это за мир? Откуда я о нем знаю?» Тем временем я даже не заметил, как рухнул какой-то барьер, голова мгновенно стала ясной, а тело наполнилось энергией. Сознание вернулось, и рывком отбросив от себя Мару, а это была она, я ударил в нее кулаком, с которого сорвалась молния и поразил ее точно в глаз. Оглушительный орев дракона разорвал поляну, и в меня полетели воздушные лезвия, грозя разрезать на мелкие куски но земля, вскинувшись передо мной, остановила их, а после же в элементаль полетели земляные копья, пробившие ее тело в нескольких местах. И вновь рев, но уже болей, сотряс поляну, заставив воздух закружиться в вихрях. Взмахнув крыльями, дракон тяжело оторвался от земли и полетел вверх, сопровождаемый ударами земли по своей шкуре. Последний удар оказался особенно сильным, и мара издав вопль, резко ускорилась и исчезла в яркой вспышке. И в этот миг... Силы оставили меня, и я рухнул на задницу, ошеломленно глядя в ту сторону, куда улетела Марра. Мой гнев на ее действия прошел, ведь для нее я всего лишь любопытная букашка. Но вот злость на себя за то, что позволил так обращаться с собой, осталась. Откуда-то я знал, что это никому не позволено, и что эта драконица всего лишь элементаль, что обязана склониться передо мной. Передо мной? Перед кем? Жалким рабом, не помнящим своего прошлого, и не понимающим настоящее, или я нечто иное. Мои размышления прервал горячечный шепот Миры, что, не отрывая глаз, смотрела на меня, бессвязно произнеся одно и то же потрескавшимися губами. «Воля Творца! Воля Творца!» «За подаренные награды теперь у вас в коллекции появится новый чибик, высший элементаль феникс». Поддержите огонь своими лайками, она вся горит от желания их получить.